Несмотря на то, что рассказы о странных конях могут показаться фантазией, несмотря на то, что позднейшие хронисты и переводчики основательно переработали их, основное содержательное ядро предания остается тем же. Оно повествует о неком летающем, весьма мощном объекте, обладавшем способностью перемещать по воздуху искусных, достойных и просвещенных пилотов. Тайна царицы Савской Хорст Дункель Действие этой истории происходило, по всей видимости, в 950 году до нашей эры когда царица Савская услышала о царе Соломоне. Царица Савская, услышав о славе Соломона,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 о делах Твоих я о мудрости Твоей. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами Своими. Так сказано в 9 главе второй книги «Паралипоменон», той самой библейской книги, в которой рассказано о легендарном визите царицы Савской к царю Соломону в Иерусалиме в 965-926 годах до нашей эры. Визит этот упоминается также в Коране, в священной книге Мусульман. Правда там эта история звучит как восточная сказка. Мудрость и могущество Соломона, арабская версия его имени Сулейман, приукрашены в Коране куда сильнее, чем в Библии. Для мусульман Сулейман был владыкой, повелевавшим всеми тварями на земле, людьми, животными и джиннами, то есть духами и демонами. «Явилась я, пришедшая из Савы. Так начинается в Коране повествование о посольстве из Великого и Славного Царства земная повелительница которого молилась Солнцу Солнце вместо Аллаха. Узнав об этом, Сулейман посылает к ней птицу с письмом, требуя прекратить поклонение Солнцу и обратиться к истинному Богу. Вместо ответа гордая царица отправляется в Иерусалим и под глубоким впечатлением от мудрости Сулеймана принимает ислам и заявляет, Я приняла истинную веру. Вместе с Сулейманом предаю себя Богу, повелителю миров. В то время как Библия говорит о царице с Юга или царице Савской, не называя ни ее имени, ни точного места, откуда она пришла к Соломону, в Коране царица названа по имени Белькис. Что касается конкретного местонахождения ее родины, она располагалась на юге Аравийского полуострова, на месте нынешнего Йемена. Для жителей Йемена царица Белькис навсегда стала символом их родины. В то же время легенда о царице Савской имеет огромное значение и для прошлого Эфиопии. Так предания о ней есть в апиопском национальном эпосе Кебра-Нагаст, Величие Царей. Согласно этой легенде,